Захваченные на красных деньги делились между людьми полков особыми полковыми комиссиями. Часть денег отчислялась в артельные суммы частей. Все же оружие, войсковое и интендантское имущество сдавалось полками и поступало в отдел снабжения армии. Я достиг полного уважения со стороны войск к частной собственности населения. Ежели этого удалось достичь с казаками, то с регулярными частями, в значительной мере, пополненным интеллигентным элементом с огромным процентом офицерского состава, это могло, казалось бы, быть достигнуто и того легче. Подхода всех обещанных подкреплений я мог ожидать только около пятнадцатого. До этого времени я решил возвратиться в Котельниково. Предстояло немало работы. Необходимо было прочно наладить тыл и обстоятельно подготовиться к предстоящей серьезной операции. В Котельниково приехал ко мне по поручению атамана походный атаман кубанского войска генерал Науменко. Науменко горько жаловался мне на несправедливость главного командования к кубанским казакам, на незаслуженное и обидное по сравнению с донцами к ним отношение. Вновь всплыл вопрос о создании кубанской армии. Я мог лишь повторить то, что говорил в Екатеринодаре и в Ростове. Генерал Науменко сообщил мне, что главнокомандующий и генерал Романовский мною очень недовольны. Мне ставилась в вину резкость моих телеграмм. Генерал Романовский говорил генералу Науменко, что тон этих телеграмм совершенно недопустим что генерал врангель не просит а требует почти приказывает ставил мне в вину генерал романовский и то что в недоразумениях кубанцев с главным командованием я не стал всецело на сторону последнего тем не менее я был доволен что наконец добился получения обещанных подкреплений правда взамен прекрасных пластунских частей я получал неизвестную мне седьмую пехотную дивизию Дивизия едва успела закончить формирование, некоторые части не имели обозов, состав частей был сборный, начальники новые. В разговоре по аппарату с генералом Юзефовичем сам генерал Романовский характеризовал дивизию как неопределившуюся. Тем не менее, при почти полном отсутствии в армии пехоты седьмая дивизия значительно усиливала армию. А прибытие тяжелой бронепоездной артиллерии и главным образом танков давало возможность бороться с позиционной и судовой артиллерией красных и преодолевать искусственные препятствия. Я в бытность в Екатеринодаре видел пробную работу танков с обученными английскими инструкторами, русскими командами и тогда же оценил мощность этого средства позиционной борьбы.